Глава 4. Жизнь после транса Кто тот специалист, которому вы можете доверить покопаться в своем подкапотном пространстве? Кто всю жизнь работает, засунув руки по локоть в чужую голову? Уж, конечно, не нейрохирург. Нас ведь интересует не проектор, а излучаемые им картинки. Если с кем и говорить о трансе и о работе над картинками в голове, так это с шаманами. Для них транс – рабочий инструмент. Вот только где в Москве взять культурного шамана, с которым можно интеллигентно поговорить? Ведь шаман — это малообразованный монголоид в цветных одеждах с бубном и байками о душах предков. Однако столица нашей Родины повезло. Есть в ней культурный шаман. В одной из своих книг я про него писал. Хороший человек, кандидат психологических наук, долгое время изучал шаманские практики. Зовут его Владимир Кучеренко. И это имя известно тем, кто читал всего Никонова. А тому, кто не читал или не может вспомнить, освежу извилины сдув с них пыль времени. Кучеренко не просто изучал шаманские методики введения людей в транс. Он сам является сильным гипнотизером, и его научная работа всю жизнь была посвящена именно трансовым состояниям. Кроме того, он уже не один десяток лет лечит людей от соматических заболеваний воздействием на психику путем ее взлома с помощью трансовой отмычки. Он наряду с онкологами лечил от рака груди Дарью Донцову, например. Напомню, что у Донцовой рак был очень запущенным, и онкологи давали ей полгода жизни. Наконец, именно Кучеренко изобрел сенсомоторный психосинтез. Зигмунд Фрейд изобрел психоанализ, а владимир кучеренко Этот самый психосинтез. Про фрейдизм все знают, сиськи-письки. А что представляет из себя кучеренковское детище? Если вы откроете психологический словарь и найдете там статью сенсомоторный психосинтез, то сможете прочесть следующее. СП – управление состоянием сознания субъекта в процессе особого сугестивного диалога заключается в поэтапном формировании у субъекта целостного образа моделируемой действительности посредством специальной последовательности тестовых заданий, предполагающих концентрацию внимания на тех ощущениях, переживаниях, представлениях, которые возникают при их решении. Техника сенсомоторного психосинтеза включает приемы интрамодального, интермодального и сенсомоторного синтеза компонентов конструируемого образа. В ходе интрамодального синтеза вызываются ощущения какой-либо одной модальности, которые затем объединяются, интегрируются в целостный образ. На следующем этапе используются приемы интермодального синтеза, опирающиеся на механизмы сенсибилизации и синестезии, что дополняет формируемый образ ощущениями других модальностей и так далее. Непонятно, поясню русским языком. Гипноз – очень хорошее средство для лечения самых разных патологий. Беда только в том, что у многих людей капот не открывается, а, попросту говоря, они не гипнабельны. Однако Кучеренко обратил внимание, что шаманы работают со всеми, им неважно гипнабелен человек или негипнабелен, они погружают в транс любого. Как они это делают? Присмотревшись к народным практикам, пытливый Кучеренко систематизировал их, положил на научную основу, формализовал и получился сенсомоторный психосинтез, то есть система, которая позволяет погружать в транс негипнабельных людей. Она заключается в постепенном сосредоточении человека на ощущениях. Ощущения первичное, а мысленная жвачка, которую мы пережевываем, вторична. Заставляя погружаться в животные ощущения и яркие представления, Кучеренко постепенно, сеанс за сеансом, отключает человеку критичность и рефлексию и вводит его в транс. В отличие от обычного погружения в гипноз, когда гипнотизер дает команды, здесь все происходит в режиме диалога.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 это по адресу, и взялся. А через некоторое время после начала сеансов больная к нему пришла и радостно сообщила, что биопсия показала, что раковых клеток нет. Тут только он догадался об обмане и вновь задумался о том, как бы внушить мозгу, чтобы не ленился, а отслеживал состояние тела постоянно, а не уплывал в разные стрессовые заботы жизни, забывая о теле. Кучеренко, как и врач-маракобес Карданов, полагает, что всю хронику мозг придумывает себе сам. То есть болезни возникают из-за неправильной регуляции. Добавлю, что неправильная регуляция может возникать не только из-за сильных стрессовых бурь в мозгу, но также из-за транспортной недостаточности. Мозг посылает отряды верных нукеров на борьбу с неполадками, а они не приходят. Кровоснабжение нарушено и нет ни притока, ни дренажа. Именно потому движение так помогает в лечении хроники, особенно на начальных стадиях развития болезни. Так вот, мозг командует, а орган практически отсечен. Мозг усиливает команды, они не проходят, и далее следует разрегулировка. Например, видя, что много сахара в крови, мозг дает команду на производство инсулина, который не может справиться со своей задачей по распихиванию сахара в клетке поскольку в организме дефицит движения, сахар просто не тратится клетками. Следующим пунктом программы вылетает поджелудочная и пошло-поехало по цепочке. Как опытный механик ковыряется в моторе, открыв капот, все видели. А как опытный шаман, который вогнал человека в гипнотический транс, ковыряется в его мозгу. Точнее, не в мозгу, он же не нейрохирург, а в образах, ощущениях и мыслях, то есть в том, что производит мозг. В отличие от устройства двигателя внутреннего сгорания, Устройство мозга и принципы его функционирования человечеству знакомы не очень хорошо. Но шаману Кучеренко и не нужно перемыкать там аксоны и разрывать синапсы. Он просто через уши вводит в мозг информацию. Мозг, руководствуясь этими вводными, рисует нужную картину, а картинка обратным ходом исправляет соматику. Нельзя сказать человеку, чтобы он увеличил количество лейкоцитов или фагоцитов в крови. То есть сказать-то можно, но на фагоциты это никак не повлияет. А вот заставить человека представить себе ощущение тепла, которое разливается у него в гастральной области, можно. Тепло – это чистой воды ощущение. Если человек думает, что ему тепло, если он это тепло реально ощущает, значит так оно и есть.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 И еще один важный момент. Я уже писал ранее, для того, чтобы избавить человека от рака или диабета, нужно изменить весь темпоритом его жизни. То есть тот фон, который и привел к возникновению болезни. Даже так, который и есть сама болезнь. Помните, перекос дома это и есть его болезнь. Устранение перекоса автоматически устраняет щели симптомов, в которые дует ветер нездоровья. А это означает полную переборку дома, по бревнышку. Перемена режима сна, движения и питания неизбежно вызовет перемену вкусов и образа мыслей. Изменятся реакции. А это и означает перемену личности, которую сам пациент изнутри не всегда может заметить, потому что он сам для себя – точка отсчета и начало всех координат. Он может только констатировать, что раньше любил одно, а теперь другое, раньше раздражался на то, к чему теперь относится спокойно и так далее. Но ему кажется при этом, что в корне он не изменился, хотя все окружающие придерживаются иной точки зрения используя принцип относительности можно сказать что изменился не человек, а мир вокруг него это абсолютно равнозначное утверждение изменить мир равно изменить себя в свое время блаженный августин размышлял о том насколько изменилась его личность после того как он из язычника превратился в христианина о господи являюсь ли я самим собой — восклицал он. Прав профессор Савельев. Личность человека меняется ежесекундно, хотя бы за счет процесса отмирания нейронов, который длится всю жизнь. Часто это происходит совершенно незаметно. Но эти изменения можно резко ускорить. И тогда внешний наблюдатель скажет «Петя сильно изменился». И это не просто кажимость наблюдателя. Эти изменения можно объективизировать, то есть согласовать между разными наблюдателями путем формализации критериев личности, за которой они наблюдают. Собственно говоря, именно так и происходит. Перед началом занятий с группой делается замер характеристик каждой личности. Это довольно муторная процедура тестирования личностных реакций.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 разных характеристик личности и разных реакций у людей, как вы понимаете, море, поэтому исследователи достают из закромов толстые опросники, обрабатывают их, строят графики. А после прохождения курса сеансов и избавления клиентов от разных соматических проблем проводится повторное тестирование. По его результатам Кучеренко судит об успехах и результативности терапии. Если структура личности изменилась сильно, значит эффект излечения будет устойчивым. Свою первую аллергию Кучеренко вылечил, еще будучи студентом психфака МГУ, почти случайно. Он проводил со своим приятелем-аллергиком тренировочный сеанс гипноза и подумал, от чего бы не попробовать, терять-то нечего. И внушил приятелю, что тот забыл о своей аллергии. Забыл про то, что она у него есть и что она когда-то была. Если продолжить аналогию с механиком, который копается в подкапотном пространстве, разбирая двигатель, то можно сказать, что Кучеренко разобрал на время его личность и собрал обратно без аллергического контура. И через год, в сезон весеннего поленоза, приятель пришел к нему с чистой кожей. Увидев такой прогресс, Кучеренко обрадовался. «Я вижу, аллергия тебя больше не беспокоит». Тот посмотрел на него в полном недоумении. «Какая аллергия?» Кучеренко взял и спроста рассказал ему, как во время сеанса отключил ему память об аллергии. Приятель ушел крайне озадаченный, а на следующий день вернулся весь красный в соплях, глаза текут. Пришлось повторить сеанс. И еще на всякий случай Кучеренко предохранитель ему поставил, чтобы впредь никакие слова об аллергии уже не могли включить порождающую аллергию программу. Так можно отключить боли в спине, например. Был у Кучеренко клиент, который мучился болями в травмированном позвоночнике. После первого же сеанса боль ушла. И больше уже никогда не возвращалась. Травмированность позвоночника осталась. Сигналы наверх по нервным проводам он подавал, но боль – это же не электромагнитный сигнал. Боль – это фикция. Боль – это придумка. Боль – идеальная картинка на экране восприятия. Идеальное – оно легкое, с ним так просто работать, без всякой химии, без таблеток, с помощью чистой информации. Беда только в том, что некоторые люди не хотят вылечиваться. Им болезни нужны, а жизнь не очень. Их старая личность сопротивляется излечению. Один выпускник физфака, который сейчас переквалифицировался в биологи и занимается проблемами рака, сказал мне, глядя на остров Родос, «Да-да, это было в Даламане, куда я ездил беседовать о бессмертии разума. Там этот физический биолог...» или биологический физик, выстроил себе в горах дом, с огромной террасой которого открывается потрясающий вид на море, оранжевый закат и греческий родос. Так вот, глядя на огненное море, он сказал две вещи. «Я давно заметил, если врач искренне верит в свой метод, у него процент излечившихся выше. Эффект наблюдателя». Но бывает так, что больной сопротивляется. Есть особый типаж человека, умирающего от рака. Как правило, это какой-нибудь бывший военный или инженер почтового ящика с твердыми принципами, который не нашел себя в новой жизни. Дети выросли, какая-никакая бессмысленная работа есть, например, работает человек охранником. Но вот жизнь выталкивает его из себя потому что она ему не нравится. Человек чувствует внутреннюю неудовлетворенность. То, чему он всю жизнь служил, теперь никому не нужно. Ему незачем жить. И жизнь его прибирает. Точнее, он сам себя подсознательно убирает из этой жизни, в которой ему нет места. Потому что не мог или не хотел измениться. Он не смог подстроиться под жизнь, найти новую жизнь,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 которым дразнил публику в своем ЖЖ больше года. И спросил, можно ли остановить аутоиммунную реакцию, то есть пожирание организмом себя. Например, убийство иммунной системой клеток поджелудочной железы. Ведь аутоиммунка по своей природе похожа на аллергию и астму. Это просто сбой в программе организма только более опасный, чем аллергия, поскольку направлен на пожирание иммунной системой отдельных структур тела человека, а не пришлых веществ. У Кучеренко такой случай был. Ко мне на сеансы ходила больная с рассеянным склерозом. Рассеянный склероз – это аллергия на миелин, изолятор нервных проводов. Иммунная система организма вдруг начинает по непонятной причине пожирать изоляцию. А нет изолятора, сигнал слетает с провода, и непонятно, куда он залетит. Нарушается координация управления конечностями. «Искра на массу уходит», — остроумно пошутил я. Примерно. Так вот, пациентка пришла ко мне, еле в дверь попадала. Координация движений была нарушена полностью. А после ряда сеансов она играла в теннис, плавала в бассейне, начала заниматься рок-н-роллом. Обследование показало, что бляшки рассеянного склероза там, где они были, исчезли. Но это был только первый этап лечения – регенерация тканей. А второй – подавление механизма болезни. И вот это как раз ведет к коренной перестройке личности. Понимаете, для того, чтобы избавиться не от симптомов, но от причин болезни, нужно изрядно поменять структуру личности человека. Я вдруг вспомнил Блюма. Это называется убрать фон. Я раньше думал, что фон для возникновения болезни – это только неправильное питание, экология, режим сна и режим движения. Потом один знакомый доктор объяснил мне, что фоном являются еще и асимметрии тела, которые можно исправить. А теперь я знаю, что фон – это еще и личность человека.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 Вот та пациентка с рассеянным склерозом. После улучшения она ушла, прервав курс. И в следующий раз она пришла к нам, когда уже не могла передвигаться. У нее пошло двоение в глазах. Почему ушла? Личность подсознательно испугалась лечения, то есть своих необратимых изменений. А словесные оправдания этому могут быть любыми. Думаю, это палка о двух концах. Гипертония, о которой упомянул Кучеренко, вызванная ожирением и недостатком двигательной активности, то есть транспортными проблемами в организме, негативно отражается на характере. И влиять на личность человека в процессе излечения мы можем с двух сторон. Со стороны идеального, как это делает Кучеренко, или со стороны материального, как это делают Жерлыгин или Блюм потому что, по сути, человек – гантель с двумя центрами масс – психика и тело, можно взяться за любой шар. Возникает резонный вопрос. Ясно, что решить транспортные проблемы государства под названием «организм» можно движением, то есть принудительно разгоняя кровь. Но как это можно решить обратным ходом, через мозг, через гипнотический транс? Сейчас мы с Кучеренко попробуем это объяснить. Как вы заметили, в книге вовсю употребляются слова «гипноз» и «транс», как будто всем ясно, что это такое. А на самом деле это никому не ясно. Ни один психолог или нейрофизиолог не скажет вам, что такое гипноз, точно так же, как ни один физик не скажет, что такое электрон. Известно только одно. Есть некое явление, и оно имеет определенные свойства, которые мы изучаем. Но что это явление или объект из себя представляет на более глубинном уровне, неизвестно. Мы просто привыкли к этим словам. Транс, электрон. И потому они кажутся нам знакомыми и понятными. Но что такое электрон в сущности своей? Вы скажете, это отрицательно заряженная частица. А что такое заряд и почему его никак нельзя у частицы отнять? К тому же не всегда электрон частица, иногда он волна. Короче, для понимания сущности электрона необходим переход на новый, более фундаментальный уровень. Так и с трансом. В первом приближении известно, что это такое. Особый режим функционирования мозга. Даже не режим, а режимы, поскольку уже ясно, что трансов множество.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 А я скажу, что это такой режим работы мозга, при котором прекращается бесконечный внутренний монолог, прерывается цепочка словомыслей, и мозг начинает работать в режиме построения наглядных образов и чувствований. Это более глубокая, более животная форма мышления. И поскольку она лежит глубже коры, где-то в подсознании, ей легче удается справляться с регулировкой внутренних функций организма. Таков мой перевод с недоступного на популярный. Работа с человеком начинается с работы над его ощущениями. Пациента просят максимально наглядно что-то вспомнить, представить или по возможности ярко ощутить. Подетально. Цвет объекта, его фактуру. По мере детализации человек постепенно опрокидывается в состояние измененного сознания. А гипнотизер тем временем поднимает ему руки и ставит в каталепсию. Зачем? Именно такой вопрос я в свое время и задал Кучеренко. Зачем? Какая связь между мышцами и мышлением? А такая, что мысль ведь не просто кора головного мозга и даже не мозг в целом. Мыслит весь человек. Не случайно, когда ребенок учится читать, он шевелит губами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 В таком состоянии, когда капот открыт, с двигателем можно делать что угодно. Даже вещи невероятные, в которые я лично как-то не очень верю. Например, убрать порог сердца. У Кучеренко такой случай был. По сердцу я давно работаю. Мне даже Ельцина предлагали взять на сеансы. Но потом вопрос отпал сам по себе. Он пошел на шунтирование. А жаль, что вопрос отпал. Он бы у меня и пить перестал.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 Инфарктный рубец рассосался, сердце восстановилось. Вот не так давно попала ко мне женщина с пороком сердца. Она пришла летом, и задача минимум стояла оттянуть операцию до зимы, потому что по жаре операции такой сложности не делают. Пропускная способность сердца была на тот момент 0,7, а это очень мало. После курса сеансов пропускная способность увеличилась до 1,4. Потом мы довели ее до 2,2. Погодите, но ведь клапан — это не мышца, которую можно накачать. Это соединительная ткань. Что же случилось с сердцем? Понятия не имею. Так же, как и не знаю, куда ушли метастазы в ребрах моей последней пациентки. Но зато теперь знаю, что внушение влияет не только на структуру соединительной ткани, но и костной. Это показал гримок в эксперименте с наземными космонавтами.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 Есть гипотеза, что некоторые раки, инфаркты и даже шизофрения имеют паразитарную природу и вызываются вирусами или бактериями. Я думаю, все эти паразитарные теории идут от того, что вирусы, микробы и грибки просто находят в организме, как сказал один мой знакомый гидравлик, компостную кучу, вызванную отсутствием должной канализации, и там поселяются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 Некоторые люди не вполне соглашаются с тем, что для излечения неизлечимого нужно поменять личность человека. Им данный тезис представляется некой метафорой или натяжкой. Ведь личность обусловлена структурой мозга, значит, не считая каких-то мелочей, основа личности всегда сохраняется. Для таких людей я просто вынужден буду рассказать об одном удивительном феномене – многоличностных людях. Да. Бывает так, что внутри человека находится несколько личностей. Только не нужно путать это с шизофренией и раздвоением личности. Потому что данный феномен, во-первых, не шизофрения, а во-вторых, это не обязательно раздвоение. Внутри одного мозга могут оказаться несколько разных людей. Порой до нескольких десятков. Это называется диссоциативное расстройство, ДР, или расщепление личности. Я не буду углубляться сейчас в различия клинических картин между шизофренией и ДР. Если вкратце, шизофрения – тяжкий психоз, при котором больному мерещатся голоса в голове, которые его к чему-то склоняют. А диссоциативное расстройство – штука более редкая и удивительная. Если описать ее общо, то получится примерно следующее. Человек вдруг находит себя в незнакомом городе и совершенно не помнит, как он тут оказался. Понимает. Амнезия. Надо начинать жизнь снова. И он начинает. Женится, рожает детей. А однажды просыпается, вспоминает свою прежнюю жизнь в другом городе и не может понять, как он тут оказался и кто эта женщина рядом с ним в постели. Характерный момент. Это не просто провалы в памяти. Каждый раз внутри одного тела просыпается другая личность. Потому и провалы в памяти, что память принадлежит разным людям. Единственное, что у них есть общего, это тело, которое они делят и не могут поделить. Моменты, когда тело начинает контролировать вторая личность, в психиатрии называют переключениями или диссоциативными фугами. Длительность переключения может длиться от минут до многих дней. Причем, что интересно, когда происходит переключение, разительно меняется характеристика волновой активности мозга, снимаемая с помощью электроэнцефалографа. Что нам как бы намекает, мозг действительно начинает продуцировать другую личность. Это во всех смыслах разные люди, у них разные характеры и, соответственно, разные почерки на письме, разный возраст, разные воспоминания, осанка, разные имена, позы для сидения, разный тембр голоса, разный уровень интеллекта, разные реакции, разные привычки и методики ведения диалога, разная частота пульса и даже разные соматические болезни. Одна личность может страдать от аллергии на кошек или апельсины, а другая нет. Один левша, другой правша. В литературе можно даже встретить поразительные свидетельства, когда одна личность страдала диабетом, а вторая диабетом не болела. Порой у этих личностей разные не только пол и раса, но и биологический вид. известный случай когда в человеческом теле на время вдруг просыпалось какое-то животное. Вот типичный случай такого переключения, описанный доктором Уильямом Джеймсоном еще в 1890 году. 17 января 1887 года Священник Ансел Бурн из Грина, штат Рот-Айланд, снял со своего счета в банке, в Провиденсе, 551 доллар, который он должен был уплатить за участок земли в Грине. Оплатил несколько счетов и сел в конный экипаж, направлявшийся в Патакет. Это было последнее событие, которое он помнит. В этот день он не вернулся домой, и о нем ничего не было слышно, в течение двух месяцев. В газетах поместили объявление о его розыске, но полиции, подозревавшей, что совершено какое-то преступление, не удалось определить его местонахождение. Полиции не удалось найти пропавшего, однако утром 14 марта того же года в городе Норрестауне, штат Пенсильвания, в своей кровати проснулся человек, который еще вчера называл себя А. Дж. Брауном. Он был хозяином кондитерской лавки, которую арендовал шесть недель назад и спокойно занимался торговлей, пирожными и фруктами. Однако тем утром мистер Браун был совершенно на себя не похож. Он был страшно испуган. Называл себя Анселом Бурном, бегал по соседям и спрашивал, где он находится и как называется этот город. Он говорил, что ничего не понимает в торговле и что последнее, что он помнит из своей жизни, как он взял деньги в банке в родном Провиденсе. «Он был очень слаб», — пишет доктор Джеймсон, «потерял в весе более 20 фунтов за время своей эскапады и пришел в такой ужас от мысли о кондитерском магазине, что отказался там больше появляться». Считается, что подобные состояния могут быть вызваны какой-то тяжелой психической травмой, полученной в детстве. Предполагается, что расщепление – это способ психики защититься от воспоминаний о травмирующем процессе. Мне это объяснение не представляется убедительным. Почему бы мозгу тогда просто не выключить травмирующее воспоминание? Он на такие штуки горазд Зачем выдумывать другую историю, личность, пол, возраст? Иногда диссоциативное расстройство сопровождается так называемой деперсонализацией. Человеку кажется, что он и его тело – это разные вещи. Он как будто гость в своем теле и управляет телом, словно роботом. Ему кажется, что его конечности странные и чересчур удлиненные, а мир вокруг него нереален. Меняются ощущения времени. Порой человек начинает ощущать себя вне границ тела и даже наблюдает себя со стороны. В соответствующей литературе пишут, что деперсонализация может также быть одним из аспектов предсмертного переживания у обычных людей в ситуации тяжелой травмы. Запомните сей факт, мы к нему еще вернемся. Впервые, насколько мне известно, Д.Р. описал еще Парацельс в 17 веке. Он столкнулся с женщиной, которая жаловалась, что у нее кто-то крадет деньги. Оказалось, деньги никто не крал. Их просто тратила вторая личность, поселившаяся в мозге женщины. Вот так они и живут, эти бедолаги. Когда врач начинает расспрашивать такого многочеловека о жизни, он сталкивается с тем, что пациент не может воссоздать континуальность, непрерывность и хронологическую последовательность собственной биографии, потому что главная личность, которая рассказывает врачу о себе, не имеет линии жизни, а имеет за плечами только пунктир. Журнал практической психологии и психоанализа рассказывает об этом так. Как правило, в большинстве случаев первую информацию о прошлом пациента сообщает главная личность.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 При этом главная личность ничего не помнит о приеме лекарств, так как это поступок другой альтер-личности пациента. Порой главная личность бывает просто шокирована, найдя в своем гардеробе одежду или обувь, которую она не покупала. Равно это касается и любых других предметов, включая автомобили и оружие. Если переключение было кратковременным, человек на кассе в магазине может с удивлением обнаружить предметы в своей тележке, которые он туда не клал. Но самый необычный случай произошел с девицей, которая после приключения вдруг узнала, что давно беременна, поскольку ее вторая личность чрезвычайно распутна. Американский психиатр Фрэнк Патнем, занимающийся проблемой ДР, Писал, одна из пациенток регулярно попадала в следующую ситуацию. После того, как она устраивалась на новую работу, спустя некоторое время, в начале очередного рабочего дня, ей вдруг сообщали, что она уволена за скандал на рабочем месте, учиненный ею накануне. Подобным образом у пациентов обрываются отношения и с другими людьми, оставляя ничего не подозревавшую главную личность в болезненном недоумении. Порой пациент, выпадая на непродолжительный промежуток времени, предпринимает путешествие, по завершении которого он возвращается к своему обыденному состоянию в другом штате или даже другой стране. Бывает и так, что включившаяся вторая личность начинает говорить на другом языке. Подобный случай описал в конце XVIII века немецкий врач Эберхард Гмелин. Когда приключилась Великая Французская революция, в Европу хлынул поток эмигрантов из Франции. Это были аристократы, выгнанные красной волной с родины. Часть из них в 1798 году а села в немецком Штутгарте. Видимо, несчастный вид французов так поразил лоббильную психику местной 20-летней девушки, что у нее приключилось диссоциативное расстройство. В ней вдруг включилась вторая личность — француженки. При этом она прекрасно лопотала по-французски, а на родном немецком говорила с французским акцентом. Ее манеры поведения во время включения француженки разительно менялись, становясь утонченными и аристократическими. При этом личность немки не помнила, что творила француженка, и наоборот. Что, кстати, бывает не всегда. Порой одна личность ничего не знает о другой, зато вторая прекрасно помнит, что творила не только она сама, но и та другая личность. Правда, подобное бывает нечасто. Поскольку такого рода пациенты просто находка для гипнологов, они часто с такими многоличностными пациентами и работают. Уже упомянутый Гмелин вскоре так наловчился, что мог буквально по щелчку переключать личности штутгартской девушки с немки на француженку и наоборот. Отмечено, что люди с диссоциативным расстройством легко впадают в транс. Считается, что эта способность является фактором, усугубляющим расстройство Лечение ДР заключается в том, что психиатры, используя различные техники, в том числе гипнотические, сливают несколько личностей в одну, добиваясь цельности В первую очередь цельности воспоминаний Иногда, правда, слить личности не удается, тогда удовлетворительным результатом лечения считается возможность сделать так, чтобы личности были видны друг другу и конструктивно сотрудничали, а не спорили. Поэтому задача психотерапевта не принимать ничью сторону, а быть подчеркнуто уважительным со всеми людьми, которые поселились в этом теле. Любопытно также, что медикаментозное лечение ДР абсолютно неэффективно, поскольку разные лекарства на разных личностей оказывают разное воздействие. Бывало так, что во время операции под местным наркозом происходило переключение на другую личность, нечувствительную к анестезии, и человек начинал орать от боли. Это само по себе поразительно, поскольку... Химическая колба тела у всех этих личностей одна. Зато разное сознание, и потому совершенно разное воздействие одной и той же химии. Один выпивает стопку и хмелеет, а второй остается как стекло после стакана. А содержание алкоголя в крови одинаковое, поскольку тело одно. Известен случай, когда 5 мг транквилизатора на одну личность оказали успокаивающее действие, при этом доза в 20 раз больше совершенно не брала другую личность, а тело – одно. Подобное бывает, когда одна из субличностей – ребенок. Тогда доза лекарства, принятая взрослой субличностью при переключении на ребенка, оказывается для него слишком большой. На мой взгляд, это говорит о том, что никакие это не субличности, а самые настоящие личности со всеми характерными для личностей особенностями. А глаза? У разных субличностей порой отличается даже острота зрения, в результате чего одно и то же тело носит в карманах несколько пар очков для разных хозяев. В свете того, о чем говорилось в этой книге, крайне интересно также отметить феномен замедленного старения у пациентов с множественными личностями. Порой состояние тела во время переключений отличается столь разительно, что просто диву даешься. Профессор хирургии в медицинской школе в Бордо Эжен Азам с 1858 по 1893 год, вел наблюдение за женщиной по имени Фелида. После пробуждения девушка становилась совершенно другой личностью. Веселой, оживленной, иногда в приподнятом настроении и полностью свободной от всех недомоганий. Это состояние обычно длилось несколько часов и заканчивалось коротким летаргическим сном, после которого она возвращалась в обычную личность – В нормальном состоянии филида обладает средними способностями, но становится более одаренной во втором состоянии. Причем веселая личность была полностью здорова, а вот у депрессивной были проблемы со здоровьем. Она страдала от легочных и желудочных кровотечений без каких-либо признаков заболевания в этих органах. Когда она спала, из ее рта частенько, медленно и безостановочно Текла кровь. У нее неожиданно могла распухнуть любая часть тела, например, половина лица. Периоды второй личности значительно удлинились по сравнению с первой, нормальной. Последней становилось все хуже и хуже. Расстройства вегетативной нервной системы постепенно увеличились до такой степени, что у нее начались частые кровотечения из всех слизистых тканей тела, без каких-либо признаков серьезных заболеваний. Психиатр Фрэнсис Хоуленд из Ельского университета, много занимавшийся диссоциативными расстройствами, описывал интересный случай, когда его клиента ужалила оса. Глаз заплыл, надувшаяся красная опухоль от укуса ужасно болела. На счастье, Хоуленд вспомнил, что одна из личностей, живущих в голове его клиента, нечувствительна к боли, и, введя клиента в транс, доктор сделал переключение. В течение получаса огромная опухоль исчезла, а еще через несколько часов, когда снова произошло переключение, опухоль вновь надулась и заболела. В истории диссоциативных расстройств Встречались даже случаи, когда одна из личностей была нормальной, а вторая страдала шизофренией и слышала внутренние голоса в голове. На симпозиуме психиатров, посвященном проблеме диссоциативных расстройств, выступила одна из пациенток, на которой все заживало, как на собаке. Она поделилась некоторыми секретами своего существования. Оказывается, ее параллельные личности знают друг о друге и дружат. И пока один спит, другой, тот, кто в данный момент контролирует тело, жарит яичницу. Третья личность в это время мысленно подсчитывает домашние расходы. А вот лично она, докладчица, занимается аутотренингом, что позволяет ее телу прекрасно себя чувствовать, омолаживаться и быстро восстанавливаться. Феномен множества личностей, живущих в одном теле, настолько интересен, что привлек внимание множества специалистов и породил разные толкования. Одни считали, что субличности на самом деле не настоящие личности, а некие эмулянты больной психики. Другие, как, например, известный психиатр и основатель архетипической психологии Джеймс Хиллман, полагали, что ничего страшного во множественности личностей вообще нет. Это нормально. И делать с этим ничего не надо. Зачем лечить то, что нормально? Ведь существование личности – это норма. Нельзя же лишать личность жизни только потому, что на несколько личностей приходится одно тело. Кому отдать предпочтение? Традиционная шаманская практика – тоже считает множественность личности нормой, трактуя это как подселение бестелесной души в чье то тело. Кучеренко шаман, но шаман цивилизованный. В бестелесную душу он не верит, ибо добрый материалист и поэтому верит в безграничные и мало пока изученные возможности мозга. Внутри Кучеренко разных личностей нет. А вот расщепление одной, своей Личности он испытывал. Это было во время групповых занятий, когда он внушал группе «лес» и «костер». В его голове параллельно шли два потока сознания – визуальный и речевой. С одной стороны он видел пламя, с другой думал «как жаль, что я не умею испытывать транс. Все видят пламя и греются у костра, а мне это недоступно». Логическую несовместимость этих двух потоков – Кучеренко осознал только после сеанса, выйдя из транса, когда соединил оба потока сознания в один ручей. Он сам большой мастер по работе с параллельными потоками сознания. Когда работаешь с шизофреником, у которого внутри две конфликтующих личности, одна из них несет чушь, ругается, а вторая все это изнутри видит, осознает, что это неправильно, но по своей слабости сделать ничего не может.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 и избавлялся таким образом от психологических и соматических проблем. То есть вы думаете, все другие личности в человеке элиминированные, не настоящие, а искусственно им созданные? «Думаю, так», — кивнул Кучеренко. А вот мозговед Савельев, которому я задавал тот же вопрос, полагает иначе. Он считает, что мозг — это сеть дорог. Кто сказал, что по сети дорог... Может ездить только одна машина. Не обязательно, мозг может пропускать через себя десятки и сотни машин. Нейрон в состоянии передавать до 200 сигналов в секунду. Часть из них может обслуживать или генерировать одну личность, часть – другую. «Там можно и сотню личности легко разместить», – полагает Савельев. «Ну а лично мне кажется, что разговор о настоящести личности – вообще не имеет смысла если вспомнить что личность по Савельеву – это иллюзия если учесть что личность по кучеренко объективно замеряемая реальность со своими характеристиками а также принять во внимание что по нинову личность субъективна по природе и объективно по проявлениям то сам смысл вопроса о ее реальности или нереальности снимается личность в этом смысле как национальность Человек сам относит себя к той или иной национальности. Ну, а окружающие бьют ему не по паспорту, а по морде. Для личности она сама всегда существует, радуется, помнит, боится смерти, и даже если этой личности старательно внушать, что она иллюзорная и не настоящая, ей умирать не захочется ни от пули, ни от внушения гипнотизера, который старается ее стереть как паразитную. Транс помогает понять, что есть личность, потому что транс – это состояние, которое приподнимает человека над его личностью, оголяет его, освобождая от личности, как от одежды и оставляя одно голое «я». Можно превратить человека в другую личность, сделать его Наполеоном, например или собакой, скамейкой и даже... Вот, например, совершенно необычное переживание, собственно, ручно записанное литератором Алексеем Примой, которого погрузил в транс гипнотизер Валерий Авдеев. — А что, если я окажусь негипнабельным? — робким голосом произнес я. — По морде получишь, если окажешься таковым, — пробурчал Авдеев, сердито хмурясь. — Хватит болтать языком, ложись на тахту и расслабься по возможности максимально. Я лег на тахту. Спустя несколько минут выяснилось, что я гипнабелен. Впрочем, я не видал об этом в тот момент, поскольку не имел никакой возможности заниматься самоанализом. Голова вдруг закружилась, сознание поплыло, и я словно бы провалился в какую-то черную яму. Вокруг было темно, очень темно. Однако мое состояние не походило на глубокий, беспамятный обморок. Самым краешком своего сознания я осознавал, что я — это я, и что нахожусь в абсолютной темноте. Внезапно появились в чернильной мгле, объявшей со всех сторон мое крохотное, едва осознающее себя «я», некие светлые пятна. Они походили на человеческие лица. Да, это были лица — На протяжении очень долгого, как казалось мне тогда, времени, сменявшие друг друга. Мое исчезающее, крохотное «я» просто фиксировало их, все подряд неузнаваемые. Мое «я» не знало, чьи лица это были. Оно, повторяю, вообще ничего не знало, не понимало, кроме одного. Оно, это «я» существует. А потом... Потом произошло такое, что не могло привидеться мне даже в самом кошмарном сне. Внезапно я осознал себя существом. Пишу слово с большой буквы, потому что речь идет, согласно моим тогдашним ощущениям, об огромнейшем существе, необычайно сложном по своей внутренней природе, структуре. Попытаюсь сейчас, как сумею, описать существо словами, хотя обрисовать его на вербальном уровне, Дело почти гиблое, безнадежное. В нашем лексиконе нет нужных слов для описания. Я был оно, то есть среднего рода. У меня имелся некий центр, важнейший, как я понимаю, элемент существа. Он воспроизводил беспрерывно все это существо вместе взятое. Центр в лихорадочном темпе рожал по капелькам его, хотя существо в то же самое время пребывало не в стадии своего рождения, а в полном расцвете сил. Я был, повторяю, оно, но при этом имел множественное число. Отдельные мельчайшие я обретались во мне в великом множестве, даже в чудовищном множестве. Каждая из этих крохотулик занималась без отдыха, без остановки своей строго специализированной работой, очень, по моим ощущениям, важной для всего существа. Их крохотулик было просто необозримое количество, однако все они не являлись особями, жившими сами по себе все они были слиты в неделимое единство в эту многоликую тварь которую я и именную существу никаких мыслей у меня существа не было я осознавал себя начисто лишенным разума удивительно и чрезвычайно парадоксально лишенный разума я занимался между тем внутри самого себя сложной многофункциональной работой ноившей все характерные признаки разумной деятельности. Кроме того, у меня была цель, четко понимаемая мной. Цель сводилась к формулировке, выражаемой одним словом – жить. Я – существо, жила, хотела жить дальше и в самом факте существования своей жизни осознавала свое единственное предназначение. Вдруг опять вокруг меня потихоньку начала сгущаться Непроглядная тьма. Ощущение, что я, чертовски сложно организованное существо, стало медленно-медленно исчезать, испаряться из моего сознания. Оно таяло и рассасывалось, подобно туманной дымке. В этот момент я услышал монотонное бормотание Валерия Авдеева. Оно глуховато доносилось, показалось мне откуда-то издалека. «Ты просыпаешься!» «Просыпаешься, ты уже почти проснулся», — бубнил Валерий. «Ты всплываешь все выше и выше, все выше и выше, все выше и выше, ты постепенно приходишь в себя». Туманная дымка, оставшаяся от почти уже полностью истаившего в темноте существа, еще слегка окружала меня. Тут я внезапно вспомнил как меня зовут. Попутно понял, что нахожусь в состоянии гипноза, вернее, в последней фазе такого состояния. Понял и то, что Валерий вот-вот полностью выведет меня из гипнотического транса. А дымка, оставшаяся от существа, все еще витала вокруг меня и в некотором смысле даже внутри меня. На этой зыбкой грани между гипнотическим трансом и сознанием, медленно возвращающимся ко мне я все еще в какой-то малой степени по-прежнему ощущал себя тем существом. Я как бы отчасти еще оставался дымкой, рассасывавшейся в чернильной мгле вокруг меня и внутри меня, был самым краешком своего сознания, ее частью. И тут я с кристальной четкостью осознал, кем я был, когда целиком и полностью ощущал себя тем существом а когда осознал это, заорал в полный голос от ужаса. Вы уже догадались, кем или чем стал несчастный Прима? Муравейником, то есть объектом частично одушевленным, частично неодушевленным, при этом множественным, распределенным на маленькие самостоятельные бегающие сущности. А порой во время транса бывает так, что человек видит свое тело как бы со стороны. Причем такое в трансе бывает довольно часто. И здесь мы снова выходим на проблему тела. И проблему «я». А также проблему тождественности «я» и разума. Разума у муравейника, по его собственным словам, не было. Не было тела, фамилии, имени, мыслей, рассуждений. Только голое ощущение. Кому оно принадлежало? Нет, понятно, что принадлежало оно тому человеку, который ощущение испытывал, литератору по фамилии Прима. Именно его мозг это ощущение сгенерировал из тех знаний о муравьях, которые у него были. Так вам ответит любой трезвомыслящий психотерапевт и вообще любой грамотный гражданин. Но! Но мы-то знаем, что мозг может генерировать разные личности. На сей раз он сгенерировал личность муравейника, и память об ощущениях муравейника осталась у личности Алексея. Индусы полагают, что человек живет много раз, и после смерти он может родиться в теле другого человека, зверя или даже вещи. Случай с Алексеем они бы трактовали так, что Алексей в прошлой жизни был муравейником. Но почему Алексей был муравейником, а не муравейник стал Алексеем? Если вы думаете, что это одно и то же, то я вас огорчу. Даже один и тот же мозг может, как мы теперь знаем, порождать разные личности. И уж подавно разными личностями были Муравейник и Алексей. Получается, что из тела в тело транслируются разные личности. При этом люди о своих прошлых жизнях не помнят. То есть и совместной памяти у разных личностей нет. Тогда какой же смысл вкладывают индусы в выражение «мои прошлые жизни»? Чьи мои, если ничего общего у тебя с теми жизнями нет? Ни памяти, ни личности, ни мозга. Правда, есть такая штука, как регрессивный гипноз. Человека в состоянии транса гипнотизер гонит назад в прошлое. Человек ощущает себя ребенком, младенцем, эмбрионом, Потом следует провал, а далее он начинает рассказывать о своих прошлых жизнях. Наука говорит, что это все безудержные фантазии мозга, которые не имеют никакого отношения к реальности. У реальности этого мира у нас разговор еще впереди. А сейчас хотелось бы понять, где гнездится это самое «я». Считается, что человек не может существовать без схемы тела. Точнее, он не может ощущать себя вне пространственной локализации. Но что такое тело? Шофер включает в схему тела свой автомобиль, потому что опытный и чувствует габарит. Здесь пройду, а тут не пройду. А что если человека тело лишить? Такие опыты ставились. Причем ученые заходили тут с двух сторон. Со стороны транса и со стороны сенсорной депривации. Начнем с последней. Камера сенсорной депривации – это свето- и звуконепроницаемый бак. В него заливают теплую соленую воду, плотность которой равна плотности человеческого тела, а температура воды равна температуре тела. Человек там плавает и не ощущает ничего – ни звуков, ни света, ни давления поверхности, на которой лежит – потому что никакой твердой поверхности нет, ни тепла с холодом. Все внешние органы чувств отключены. Это чудесное изобретение сделал американский нейробиолог и психоаналитик Джон Лилли в 1954 году. Ему было интересно посмотреть, как отреагирует мозг на полное отсутствие входного потока. Мозг наш вынужден ежесекундно обрабатывать огромные массивы данных, поступающих с пяти основных датчиков, которые поставляют информацию для формирования пяти главных чувств: зрения, слуха, запаха, осязания, вкуса. В осязание, помимо чувства давления или шероховатости, гладкости, включается еще ощущение тепла и холода. Так вот, все эти датчики Лилли отключил, обнулил И мозг начал глючить. Человек в такой камере через некоторое время начинает испытывать неконтролируемые галлюцинации. Его уносит поток. Можно попытаться измыслить самые разные объяснения этому факту. Например, нейроны, которые обычно гоняют туда-сюда сигналы, анализируя входящую информацию, оставшись на голодном пайке, начали обрабатывать свои собственные шумы – Даже такая любопытная версия мне однажды попалась. Но дело не в объяснениях, а в факте. Оставшись наедине с самим собой, мозг начинал мощно полоскать внутри себя то, что в нем уже есть, вместо входящей информации гоняя внутреннюю. По сути, люди в ванной погружались в транс, не желая этого. Крайне поэтично высказался по этому поводу американский психолог Ф. Соломон. Сознание, лишенное воздействия сигналов от сенсорных раздражителей, как бы пущено по течению. И его влечет неумолимо в саргасово море простейшего состояния, где нет понятий последовательности, количества, направлений, рациональности, где кружатся в водовороте и одурманивают чувства яркие и многоцветные галлюцинации. Американский психолог немецкого происхождения Рудольф Арнхейм называл это «отчаянной попыткой мозга возместить отсутствие раздражителей» и полагал, что сигналы, поступающие в мозг от органов чувств, необходимы для нормального функционирования мозга так же, как еда для функционирования организма. А что такое органы чувств? Это и есть тело. Участники экспериментов, оставшиеся без тела в камере сенсорной депривации на сутки, двое или трое, начинали бредить, испытывали ощущение провала и полета, головную боль или, напротив, эйфорию, видели необычные картины. Кроме того, после состояния сенсорного голода повышалась эмоциональная нестабильность добровольцев. Они переживали неадекватные, гипертрофированные эмоции по всякому поводу и плохо их контролировали. Люди становились болтливыми, контактными, смешливыми, плаксивыми. К подобному состоянию можно прийти не только в особой камере, заполненной теплой соленой жидкостью, но и в тюремной камере одиночки. Недаром люди, пожизненно посаженные в одиночку или оставшиеся на необитаемом острове, в конце концов сходят с ума. Люди в этом смысле такие же социальные создания, как муравьи, только муравей, оставшись в одиночестве, гибнет физически, а человек погибает социально сходит с ума. Причем порой ему для сдвигов не нужно и одиночество, достаточно просто замкнутого помещения и ограниченного круга общения. Психологи наблюдали наличие сдвигов по фазе у полярников на антарктических и арктических станциях. Сдвиги эти могли носить разный характер. У кого-то возникали параноидальные страхи и галлюцинаторно-параноидальные психозы. Из-за Повысившейся эмоциональной лабильности люди в замкнутых пространствах начинали часто ссориться. У кого-то вдруг пробуждались сверхценные идеи, им казалось, что они придумали нечто гениальное. Один из советских психологов описывал случай, когда остававшийся долгое время в сурдокамере испытуемой написал огромный трактат о накоплении бытовой пыли, путях её миграции времени оседания и прочее, и искренне считал свой труд ценным даром человечеству. Еще одним следствием сенсорной депривации является привыкание к трансу. Это не психологический термин, это мой термин. Психологи же просто отмечают потерю жизненных интересов. Наблюдения за полярниками показали, что в условиях зимовки у них не в лучшую сторону менялась личность. Они прекращали заниматься тем, что им раньше нравилось. Играми в шахматы, слушанием радио, чтением книг, рисованием. И начинали проводить время в тупом ничего не делании. В созерцании или полудреме. Причем многие говорили, что им такое состояние нравится. Психологи писали в отчетах о положительной эмоциональной окрашенности состояния апатии. Да это и есть транс, ребята. Как утверждает Самвел Горебян, такое вот тупое ничего не делание, которое йоги называют медитацией, доставляет телу огромное наслаждение. И в этой связи я вспоминаю притчу, услышанную от Кучеренко. Ученик пришел к гуру и сказал.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 Именно поэтому родился феномен отшельничества, уходов в скиты, в пустыню, самозаточения. Сенсорная депривация облегчает вхождение в транс, который может заменить человеку все. Недаром Кучеренко метко называет религии эмпирически найденными методами культивации трансовых состояний. Человеку нравится состояние эйфории, и он добивается его разными способами. Кто-то с помощью наркотиков, кто-то с помощью йоги, кто-то с помощью религиозных практик, предполагающих монотонные поклоны, раскачивание с бормотанием мантр и молитв, кружение, кружащиеся дервиши, самобичевание. Всё это нужно только для одного – погружение в эйфорический транс, который наивный человек полагает диалогом с Богом. Православные называют действие эндорфинов на мозг благодатью. Многие, впав в глубокий религиозный транс, видят шестикрылых серафимов или Деву Марию. А фактически это галлюцинаторный бред и пережевывание мозгом собственной информационной жвачки. Именно поэтому... У людей, практикующих транс и переживших длительную сенсорную депривацию, возникает так называемые новые смыслы, новые увлечения, порой прямо противоположные прежним, меняется мотивация. Потом, после выздоровления, то есть вхождение в нормальную жизненную колею, эти странные увлечения, исполненные порой необыкновенного, мистического смысла, кажутся им смешными и напыщенными. Впрочем, мы слегка отвлеклись от темы тела. Итак, одним из приемов лишения тела является сенсорная депривация, приводящая к переходу мозга в иной режим функционирования. Человека начинает глючить и плющить, поскольку он впадает в трансоподобное состояние. Второй прием лишения тела является разновидностью первого. Человека гипнотизируют и начинают сугестивно лишать биографии, а потом и тела. Сначала заставляют забыть имя, это просто. Это даже весело. Можно под гипнозом сделать человеку внушение, когда проснешься, ты свое имя вспомнишь. Но как только сядешь в это кресло, забудешь свое имя. Человек просыпается, ему говорят, не садись в кресло, а то забудешь, как тебя зовут. Он не верит. Как это так? «Почему я должен забывать свое имя, сев в кресло? Какая связь?» Он решает это проверить, изо всех сил напрягается, чтобы не забыть. Но как только его задница касается кресла, собственное имя из его головы вылетает. Так можно ликвидировать не только имя. Можно под гипнозом внушить человеку, что когда он проснется, перестанет видеть находящегося в той же комнате Васю. Человек выныривает в обычный мир, но без Васи. Он перечисляет всех находящихся в комнате людей, кроме Васи. Если Вася начнет бриться электробритвой, клиент звук бритвы услышит, и этот звук будет его беспокоить. Откуда он раздается? Если объяснить, что это кто-то за стенкой бреется, человек сразу успокаивается. Пристойное объяснение получено. А теперь скажите мне, Как человек, будучи в здравом уме, может не видеть другого человека в комнате? Такое возможно только в трансе. Но ведь мы его из транса вывели. Или не вывели. И когда человек садится в кресло и забывает имя, он что, тут же самопроизвольно проваливается в транс? Есть специалисты, которые считают, что когда работает постгипнотическое внушение, человек входит в то состояние, в котором ему это внушение было сделано. Так считает, например, известный психолог Виктор Петренко. Он так считает с подачи Фрейда. Фрейда в свое время потрясли опыты, в которых солидному человеку, профессору университета под гипнозом внушили, что после того, как он проснется, и кто-то два раза хлопнет по столу, профессор откроет зонт над головой и будет ходить с ним по комнате. После чего профессора выводили из транса и вели с ним беседу на разные посторонние темы. В середине беседы кто-то дважды хлопнул по столу. Профессор встал, раскрыл зонт и начал ходить с ним по комнате. На него смотрят с удивлением, а он объясняет, «Знаете, Мне завтра лекцию читать. Я подумал, а зонтик-то у меня работает или нет? Вдруг дождь будет? Решил проверить. То есть придумал мотивировку. Увидев это, Фрейд понял, то, что осознается, это не настоящий мотив. Мотив всегда неосознаваем. А то, что осознается, на самом деле не мотив, а лишь мотивировка. Отсюда его увлечение бессознательным. Так вот, с этой точки зрения человек, забывший имя в кресле или невидящий человека в комнате, находится в трансовом состоянии. Он туда проваливается сам, без воздействия гипнотизера. В этом нет ничего удивительного. Для нашего мозга нахождение в состоянии транса – дело привычное. Трансовых состояний много, они различаются глубиной, качеством. Когда человек читает книгу, а вместо букв перед его мысленным взором – кино – цветные движущиеся картинки – это транс. Когда человек машинально ведет автомобиль, задумавшись о чем-то, и приезжает домой, хотя ему нужно было в другое место – это транс. Когда человек спит и видит сны – это транс. Когда человека вдруг озаряет идея или понимание чего-либо, так называемого «ага-переживания», Это транс. Транс для мозга – весьма привычное и обычное состояние. За этот обычный и естественный транс можно ухватиться, как за кончик ниточки, и провалить человека в транс более глубокий. Транс и не транс это два полюса одной шкалы, смотрит мне в глаза Кучеренко. Упрощенно можно сказать, что транс – это зауженное сознание. То есть, чем сильнее я зауживаю сознание на какую-то цель, тем глубже мой транс? В общем, да. Хотя, повторюсь, это сильное упрощение. Концентрация на цели – всего лишь один из параметров транса. Трансовые состояния вызываются несколькими параметрами. И пытаться создавать одномерные шкалы неправильно. Потому что сознание многомерно. В механике у нас Три пространственных измерения используются, а в психосемантике приходится строить модели многомерных пространств – 5, 6, 7, 8 факторов. Разные трансовые состояния имеют разные причины, и мерить их надо по разным параметрам. По глубине транса – глубокий или поверхностный, по форме транса – каталептический, самонамбулический или летаргический Транс существует не только у человека, но и у животных. Наиболее известен широкой публике куриный транс. Его вы могли видеть в советском фильме «Агония», там Распутин, ловко повернув курице голову рукой и перевернув птицу вверх ногами, погружает ее в транс. Исследователям удавалось погружать в транс рыб, пауков, лягушек, жуков, ракообразных, присмыкающихся. Животинка при этом впадает в оцепенение, как ввести в транс бессловесное создание, которое не понимает команд гипнотизера, методом сенсорной депривации, например, прерывая поток сигналов извне, методом поворота головы совместно с обездвиживанием, как у той же курицы. Жучка можно просто положить на спину, не давая возможности перевернуться, и он зависнет. Также неплохо работает фиксация взгляда, монотонный звук, ритмичное раскачивание. В XIX веке харьковский профессор Василий Данилевский, проведший серию любопытных опытов с гипнотизированием зверей, сделал на заседании медицинского общества доклад, в котором просветил коллег-физиологов о результатах своих экспериментов. По Данилевскому, животное может находиться в состоянии транса от нескольких минут до нескольких часов, при этом его легко принять за мертвое. Данилевский в своих опытах загипнотизированных кур колол, обжигал, стукал, но никакой оборонительной или болевой реакции птицы не показывали. Вероятно, транс возник давным-давно, эволюционно, как приспособительный механизм, притворится мертвым при нападении хищника, и потому запускается сильным страхом. Кстати, то, что страх включает две прямо противоположные реакции – гиперактивность и оцепенение – давно известно. При оцепенении зверь становился нечувствительным к боли, его можно щипать, мять, прикусывать и, в конце концов, Выплюнуть, чтобы не есть дохлятину, которой можно сильно отравиться. То есть главное приспособительное воздействие транса – обезболивание и полнейшее расслабление – обморок. Кого только не вгонял Данилевский в транс. Лягушек, кур, тритонов, кроликов, осьминогов, головастиков, морских свинок. Не удалось ему загипнотизировать только кошек и собак. Думаю, это потому, что кошачьи и псовые – основные хищники, и у них способность к трансу притуплена за ненадобностью. Это они нападают, а не на них. Впрочем, мне встречались сведения о том, что и льва можно исхитриться свалить в транс с помощью неожиданного и резкого нападения сзади. Вас, быть может, заинтересовал вопрос, как загипнотизировать такую непонятную субстанцию – как осьминог, да точно так же, как курицу, морскую свинку или жука, переворотом вверх ногами, в случае с осьминогом – щупальцами, и фиксацией на некоторое время с прикрытыми глазами. Стресс, потеря ориентации в пространстве плюс частичная сенсорная депривация сделают свое дело. Универсальный прием. Говорят, так можно и медведя завалить. Но самое любопытное – гипнотизировать обезьян. Они же наши ближайшие родственники. Если шимпанзе приятно почесывать голову и шею, а потом неожиданно запрокинуть или повернуть голову, зафиксировав так на долгое время, а потом осторожно опрокинуть животное на спину, его можно обездвижить, загнав в транс. Еще в позапрошлом веке было замечено, что однажды побывавшее в глубоком трансе животное – потом загоняется в это состояние гораздо легче, чем в первый раз. Поэтому удивляться тому, что человек, едва сев в кресло, провалился в транс и забыл свое имя, не стоит. «Он забыл свое имя, и ему тревожно», — улыбается Кучеренко. «Потому что это ненормально, он старательно вспоминает, но вспомнить не может. Ему подсказывают. Наполеон тебя зовут, фамилия Бонапарт». «Ах, да!» Ему прекрасно знакомо это имя и эта фамилия, и человеку так хорошо сразу делается. Он вспомнил, что он Бонапарт. Или здоровый парень мучительно вспоминает, как его зовут, не может вспомнить. Ему подсказывают. «Да Светой тебя зовут!» И он сразу успокаивается. Проблема ушла. Его зовут Света. Итак, мы лишили человека главного — имени — Он не знает, кто он такой. Он потерялся в социальной системе координат, выпал. Точно так же его можно лишить биографии или придумать другую. Что у него останется? Тело. Отлично, лишаем тела. Есть в психотерапевтических практиках такие приемы, с помощью которых можно лишить сознание тела. Для этого после погружения человека в транс нужно заставить его представить себя застывшей солевой скульптурой, которую постепенно слой за слоем размывает вода, и человек постепенно остается без тела. Другой прием называется «тело из песка». Человек представляет, что он в пустыне. Синее небо, желтый песок, яркое солнце. Его тело сделано из песка. Он сфинкс. Делится секретами технологии Кучеренко. Но песок постепенно начинает рассыпаться, рассыпаются руки, ноги, туловище, рассыпаются черты лица, рассыпается голова. И в какой-то момент человек отделяется от тела, смотрит со стороны, как оно рассыпается и сливается с барханами, исчезая без следа. Я часто спрашивал испытуемых, а где вы находитесь, когда вашего тела нет? Им очень трудно ответить на этот вопрос. Кто-то говорит, а у меня только глаза были. А почему, спрашиваю, глаза были, вы их чувствовали? Нет, отвечает, я ими видел. В общем, мы не можем не помещать свое «я» куда-то. Обычно мы его осознаем в своем теле, но если тело не ощущается в результате внушенной анестезии или вовсе размывается, тогда образ «я» помещается в схему текущей ситуации. Если это пустыня, барханы, я помещается в движение воздушных потоков над песком под голубым небом, например. Не далее, как сегодня, у меня был лечебный сеанс, на котором присутствовала раковая пациентка. У нее рак молочной железы с метастазами. Ну, сейчас метастазы вроде бы ушли после сеансов. Так вот, она у нас сегодня летала в виде ветра над землей. Однако все чувства, испытываемые человеком, она могла испытывать, хотя не имела тела. Пролетая возле крестьянина, она чувствовала запах пота. Потом увидела своего дедушку, который косил траву, и стала дедушкой. Увидела птицу, стала птицей. То есть наблюдается тенденция опредмечивания. Образ «я» мы всегда стремимся куда-то поместить. «Прекрасно!» – я потер руки. «Мы на верном пути». Тогда такой вопрос. Вот эта тетка, которая представляла себя в виде ветра и летала над пустыней, она видела все вокруг так, как будто у нее было тело, то есть как бы глазами из головы? Я имею в виду, у нее был определенный ограниченный угол обзора, или она могла все видеть на 360 градусов, или даже по всей сфере. Как правило, словно из тела, то есть привычный угол зрения. Но образы могут быть очень сложными. С одной стороны, человек видит перед собой как будто со стороны ленту своей жизни, как бы кино. С другой, он мог находиться во всех эпизодах сразу, одновременно. На глубинных уровнях репрезентации, как писал Леонтьев, образ всегда симультанный. Это потом, во время записи музыки, композитор пишет ее последовательно, нотами. Но рождается вся эта мелодия в его голове целиком и сразу как голограмма. Там есть и начало, и конец, и середина одновременно. Менделеев, который в состоянии транса, во сне, увидел свою таблицу, он ведь тоже увидел ее целиком, все сразу. То, что образы могут быть сложными, понятно. Даже муравейникам можно себя вообразить. Но получается, что человек все-таки без схемы тела может существовать раз он летает бесплотным духом по пустыне или распределяет себя на миллионы муравьев не бывает такого просто тело может быть неосязаемым невидимым без тела в той или иной форме никак более того схема тела напрямую связана с самооценкой можно проводить сеансы психотерапии то есть вроде бы работать с сознанием а при этом очень сильно улучшается состояние тела сотика Элементарный прием – человек в депрессии, низкая самооценка. Начинаешь в трансе выращивать ему руки по полтора метра, по два, и человек расцветает, он счастлив, ему нравятся его руки. Куда делась депрессия? У него совсем другое самоощущение, другая физиология, потому что физиология напрямую связана с сознанием. Это мы уже проходили, но ведь вы, постепенно растворяя тело, Именно это и делаете, оставляете человека без схемы тела. Но он остается в нарисованной ему картинке, видит ее так, как если бы смотрел глазами, то есть существует определенный угол обзора. Да-да, я понял, постепенно ситуация заменяет ему тело, и он носится бесплодным духом по пустыне, как вы изволили выразиться в схеме текущей ситуации. Но что будет, если постепенно вслед за телом убрать синее небо, теплый ветер, яркое солнце и желтый песок? Где останется человек, точнее его сознание, без биографии, тела и обстановки? Такие состояния бывают, но, как вы понимаете, человек потом не может описать своих ощущений. Ему нечем, слов таких нет. Человек в этом состоянии переживает отсутствие чего бы то ни было. Он ничего не видит, ничего не слышит, ничего не чувствует, как будто время остановилось, и есть только бесконечное ничто. Я щелкнул пальцами. Вакуум. Если вокруг есть только бесконечное ничто, то возникает вопрос, кто его переживает? Откуда человек знает, что это он? И кто он? «Я люблю Кучеренко, как Ахмат Кадыров Путина, крепкой мужской любовью. Он хороший человек, грамотный специалист. Когда я с ним встретился в первый раз, он был еще одинок. Но потом женился. На коллеге, психологе. Симпатичная девушка с ногами. Во время этого разговора мы втроем сидели на кухне, и ни Кучеренко, ни его грамотная жена – которая порой вставляла какие-то поясняющие мысль Кучеренко слова, не понимали, куда я клоню. Они настолько привыкли оперировать этим самым загадочным «я», как Константой, что не очень задумывались о его сущностном содержании. Им было достаточно того, что оно есть. Они с ним работают. Но с чем они работают? Этот вопрос я задавал им разными словами на разные лады, и каждый раз... Они его не понимали. Вопрос рикошетом отскакивал, отводя нить разговора в сторону, пока я не решил тупо класть снаряды в одну точку. «Кто такой я?» «Биографическая память — это главная компонента я», — сказал Кучеренко, а его жена кивнула. Рикошет. «Вы ее отключили, эту память. И кто же остается?» «Остался он сам, без биографии», — сказал Кучеренко а его жена согласно кивнула, потому что пояснять было нечего. Рикошет. «Это я понимаю. Я упрямо загнал в казённик рта снаряд вопроса, держа в перекрестии прицела ту же точку психологической брони, которая профессионально отражала мои снаряды. У меня амнезия. Я не помню, кто я и как тут оказался. Но я знаю, что я нахожусь тут, в этом месте». В этом теле. Дальше мы отнимаем у человека тело и даже место. Ему не в чем и негде больше оставаться. Кто же и где остается? Оба замолчали. Пробил. Дырка. Я потом прокручивал диктофонную запись, засек время. Пауза длилась 25 секунд. Почти полминуты. Невероятная пауза для непринужденной беседы. Никогда у меня в разговорах и интервью такой дырки не было. А потом заговорили оба. — Не знаю, — честно сказал Кучеренко. — Эмоции остаются. Остается просто блаженство, — попробовала спасти безнадежное положение супруга Кучеренко. — И кто же их ощущает? — додавил я. Кучеренко снова помолчал, потом вздохнул. — Вы задаете очень глубокие вопросы. — Они глубже психологии. Вы докопались до философии. Мы сейчас как раз на кафедре психофизиологии готовимся провести серию экспериментов по этому поводу. Там сейчас есть отличная современная аппаратура. И вот мы с ее помощью как раз и хотим посмотреть, какие структуры мозга и как начинают работать, когда человек теряет автобиографическую память, тело. Думаю, мы увидим, как работают глубинные структуры мозга, весьма далекие от сознания. Ну и что это вам даст? Ну, узнаете вы, что работает первый участок мозга и восьмой. Там наблюдается повышенная электрическая активность. И? Это все равно, что судить о работе компьютера по нагреву корпуса или о содержании книги по пеплу. Сожгли войну и мир. Ага, вышло полкило пепла. Сожгли букварь, двадцать грамм пепла. Это разные книги. Меня интересуют не вольты, которые вы снимаете с кожи черепа. Меня интересует, что такое я. Если нет моего тела, если я не помню своего имени и биографии, то кто я-то? Я всегда остается тем же самым. Даже если ты не чувствуешь тело и не знаешь, кто ты. Я постукал пальцами по столешнице. Ответа на свой вопрос я не получил. Да, по правде сказать, и не рассчитывал. Но решил для очистки совести покопаться в том же месте еще немного, поковырять лопатой. Я так понимаю, что с точки зрения психологии, личность – это набор врожденных и приобретенных программ поведения. У всех они разные. Если одному роботу записать один комплекс программ, а другому – другой – они тоже будут отличаться друг от друга как личности. Но что такое сознание? А почему мы говорим «сознание»? «Со» — это коммуникация, внутренние диалоги, диалоги интроектов, образы значимых других, заложенные в детстве. Вы хотите сказать, что наше сознание составлено как мозаика из осколков разных людей, которые оставили в нас свои кусочки внутренних программок? От мамы, от папы, от дяди Пети. А они, в свою очередь, получили эти кусочки от своих родителей, окружающих и так далее. Постоянное наследование и трансляция этих кусков программ и есть цивилизация смена поколений. Мы состоим из кусочков чужих сознаний? Вот тут Кучеренко внес существенное уточнение в нарисованную мной картину. Нет у нас чужих сознаний. Образ Наполеона, образ Леонардо да Винчи, интроекты, матери или отца – это мои образы. Это мое сознание. Все, что я знаю о культуре человечества, о цивилизации – это все мое. И оно может отличаться от реальности. Мой Наполеон – это не тот Наполеон, что был на самом деле, в реальности. Я устало почесал виски. Опять это самое дело. Опять это реальность. Никто не знает, каким был Наполеон на самом деле, в реальности, кроме него самого. Да и то. Какой же тогда резон говорить о реальности? Понятие реальности в этом свете вообще теряет смысл после появления квантовой механики. А что остается, когда теряет смысл реальность? — У меня один знакомый есть, — признался я, почесывая нос, — который занимается китайской гимнастикой и прочими восточными практиками. Так вот, он приглашал меня на занятия тенсёгрити. Это такие магические пассы и особая система дыхания, открытые талтеками, шаманами Древней Мексики. Он говорит, что благодаря таким и подобным упражнениям скатывает и держит в руках некий энергетический шар, который реально ощущает между ладонями, как некую упругую энергетическую субстанцию. И жена моя, галка, такой шар может скатать. А вот у меня не получается шар скатать, как не стараюсь. Что это за шар такой? — Шар, — улыбнулся Кучеренко, — это иллюзия. — Шар — иллюзия, личность — иллюзия, а древние индейцы говорили, что весь мир есть майя, то есть иллюзия. Да что же это у вас? Чего не хватишься, ничего нет. — Владимир Вилетарьевич! Я был настроен решительно. — Какого черта? Одна и та же таблетка на одно и то же тело может воздействовать не просто с разной силой, а с прямо противоположным эффектом, в зависимости от того, какая личность включена в мозгу или во что человек верит. Человек в состоянии транса ходит по углям а в обычном состоянии получает страшные ожоги. Ушуист в состоянии транса ломает горлом копье, уперевшись в его наконечник. «Каратист в состоянии транса ломает кулаком бетонные блоки, а без транса сломает костяшки пальцев». «Почему? Куда делись химия и физика? Вы же специалист по трансу, объясните!» Кучеренко вздохнул. «Если бы я мог, я бы давно объяснил. Но я могу только строить предположения. Может быть, мышцы по-другому работают. Вот, например, вода. Ее состояния могут быть разными». Это и облачко пара, и горный поток, который сбивает тебя с ног. Так и человек со своим телом. Он хоть и состоит на 70% из воды, но вода эта может быть разной. Состояние тела разное, мысль по-другому работает. Это, конечно, не объяснение. Это слова, которые не объясняют сути явления, а только рисуют картинку. Но кто-то из самых лучших наших психиатров, то ли красаков, то ли кто-то другой – Считал, что самое его главное научное открытие – то, что он выяснил удивительный факт – в состоянии каталепсии меняется удельный вес человека. Если в обычном состоянии оно плавает у поверхности воды, то в состоянии каталепсии оно плавает над поверхностью воды, как пробка. Если каталепсия, то есть мышцы, напряжены, значит, они плотнее, значит, должен тонуть. Не знаю. Может, грудная клетка как-то расправляется, может, газообмен в тканях меняется, я не знаю. Не знаю, почему в состоянии каталепсии перенапряженные мышцы не болят. Почему в состоянии транса можно ходить по раскаленному, никто не знает. И тут я вспомнил тоскливый вопрос Карданова, которым тот периодически задается, взявшись за голову и глядя на свои волшебные дистиллированные растворы. сижу порой И думаю, черт побери, почему же это работает?